глава двадцать именно для этого я и здесь сказал я скажите как вас зовут я знаю только прозвище горелый но имени никогда не слышал старик хмыкнул подозвал официантку девушка торопливо подбежала к нашему столику и этим временем обратил внимание на настороженных кулымовских бойцов чутко следивших за каждым движением авторитета можно мне на первые борщ — А на второе что-нибудь мясное? — Вальяжно махнул рукой горелый. — Что у вас есть такое? — Сыдное, но не особо тяжелое. — Ну, — растерялась девушка. — Могу предложить запеченное в горшочке мясо. — Свинина, — скривил нос горелый. — Нет говядина. — Пойдет, — он важно кивнул. — Ну и графинчик водочки, холодненькой. Водку неси к борщу. Летов. Ты что-нибудь будешь? Я не голоден. Ну что ж, пусть это и не очень вежливо с твоей стороны, но, насколько я понял, ты отличаешься определенной дерзостью. Так что ладно, пообедаю в одиночестве». Горелый наградил официантку ленивым взглядом, жестом приказал отвалить, и девушка быстро убежала. «Как меня зовут, спрашиваешь?» зыркнул на меня авторитет. «Коля я». — Николай Матвеевич. — Будем знакомы, — сухо ответил я. — Будем. — Ну так что, где винтарес, Летов? Куда ты делал любимый ствол моего близкого друга? — Почему вы решили, что я его взял? Ну — Ну? Горелый задумался, потом извлек из внутреннего кармана портсигар, достал сигару с заранее обрезанным кончиком, Подкурила от золотистой зипа. «Возможно, потому что ты единственный из посторонних, кто о нем знал», — сказал он, вдыхая едкий сигарный дым. «Можно же было спрятать пушку в любом надежном месте, в любом схроне, который, я уверен, у вас имеется», — ответил я. «Но вы этого не сделали. Отдали дорогое оружие человеку, которого подозреваете в сговоре со мной. Подозреваете, что мы договорились свистнуть оружие, а потом Сережа просто испарился?» «По-вашему, вероятно, после того, как мы толкнули оружие кому-нибудь из ваших врагов?» «Я гордливый!» — голос горел, его похолодел. «Не кажется ли вам, что довольно неосмотрительно доверять важное оружие такому ненадежному человеку, как Сергей Брагин?» Главарь несуховских молчал, уставившись на меня змеиным взглядом. «Казалось, он хочет загипнотизировать меня, подчинить своей воле, чтобы я сказал то, что ему нужно» чтобы признался. «Кажется, довольно неосмотрительным», — продолжал я, «если бы вы не считали, что Сергей у вас на крючке». «А вы считали именно так. Мужик должен вам, как земля колхоза плюс ко всему, отдал вам оружие и раскрыл свои тайники. А вы считали, что Сергей у вас под колпаком, ведь наверняка вы обещали ему защиту от поставщика стволов». И «Эта болтливая сука тебе все растрепала!» — злобновато прохрипел горелый. «Я бы сказал, что такое обстоятельство — аргумент в пользу моего мнения». «Да, он втянул меня в заварушку и пришлось колоть бедолагу», — пожал я плечами. «Вот Сережа и признался». «Ты про заварушку с седым?» «Верно». — Признаюсь, — Горелый затянулся, — что, убив его, ты оказал нам определенную услугу. — Обращайтесь, — пошутил я. Горелый хрипло засмеялся. — Сережа больше всего боялся двух вещей, — продолжал я. Первое — смерти, а второе — своего поставщика. Он открыто рассказал мне об этом и прятался от поставщика под вашим крылом. Ну или только думал, что прячется. «Так что вы правда считаете, что он бы стал сговариваться со мной, чтобы украсть пушку?» «Теперь я думаю...» — ухмыльнулся Горелый. «Что ты украл ее сам?» Тут уже сдержанно рассмеялся я, Горелый помрачнел, ожидая явно другого эффекта после своих слов. «Я? рисковать всем из-за единственной пушки нет уж. Да мне и в голову такого не придет. Как видите...» — Я не сбегал из города, чтобы с меня за нее не спросили, да и сам по своей воле пришел сюда, чтобы разъяснить вам, что пропажу вы ищете совсем не там. — А где же мне ее искать? — Я не знаю, но воры редко беседуют с обворованными о том, что они у них украли. Горелый снова прыснул в кулак. — Если только вор не дурак, ну или отчаянный человек, ты это точно не дурак да судя по тому, что ты разговариваешь тут со мной, храбрости тебе не занимать. — Удача любит смелых? — ответил я. Горелый улыбнулся. Тут ему подали борщ. Официантка принесла дорого, но безвкусно украшенную золотыми вензелями чашку, больше напоминающую салатницу. Вместе с ней поставила на стол деревянную досточку, полную зеленого лука, сала и ломтиков черного хлеба. Последним на стол отправился ледяной графин водки. Горелый молча открыл графин, налил рюмку. Твое здоровье, Летов!» — сказал он и опрокинул ее, закусил хлебом с салом. Потом авторитет взялся за борщ. «Ты знаешь, Витя, обычно я не прощаю людям такой дерзости. Вот так просто вызвать меня в чужой ресторан, подозвать, будто какую-то собаку». «Это жесткий косяк, неуважение». Я молчал, безэмоционально смотрел, как авторитет хлебает свой борщ. «Знаешь, почему я согласился прийти?» «Понятия не имею», — пожал я плечами беззаботно. «Мне было интересно посмотреть, кого же этот хер Кондратенко взял охранять склад, вот и посмотрел. Скажу тебе, что я в нем очень разочарован». Думал, он наймет на работу профессионалов и не храбрецов. Храбрецы имеют неприятное свойство быстро умирать. Значит, он все знает. Горелый знает, что комбинат нанимает оборону. Месуховские могут попробовать убрать кого-то из нас, скорее всего, меня, пока мы не заступили на службу. Надо торопиться, чтобы быть готовым к такому повороту событий. «Интересно, кто на комбинате сливает информацию бандитам?» «Я думаю, вы уже решили заглянуть к нам в гости на склад», — сказал я. «Сможете проверить там как наш профессионализм, так и нашу храбрость?» Авторитет молчал долго, доедал. «А борщ тут дерьмо», — сказал наконец горелый, рассматривая дно чашки. «Ну да ладно. По поводу пушки летов ты меня убедил». Авторитет поднялся, злобно глянул на девочку, несущую на подносе горячий глиняный горшочек с жарким. Напуганная официантка застыла на месте. «Но теперь ты мой, скажем так, конкурент, Летов. И конкурентов я очень не люблю». «Взаимно», — сказал я. Горелый поджал бледноватые губы, покрытые старческими пятнами. Потом направился к входу. Мирон с Пухлым послушно пошли следом в этот момент на масло-жиркомбинате. Кондратенко постоянно посматривал на свои золотые часы-луч, подаренные ему в связи со вступлением в новую должность на комбинате. Летов просил перезвонить вечером, а до вечера было еще далеко. Сейчас подходило только два часа дня. «Да что же там у него за дела?» — думал Кондратенко. «Неужели что-то важнее нашей сделки?» Директор комбината душа была не на месте от того, что Нойзман продавливает идею с охранной фирмой, которую вот-вот откроют бандиты. Как же вовремя подоспел этот Шелестов, будто какой-то злой рок висел над Кондратенко и послал парня ему на проблемы. Директор понимал, что, узная вышестоящее руководство о связях с бандитами, именно Кондратенко может первым вылететь с работы, а хитрый Нойзман только умоет руки и делается максимум каким-нибудь выговором, а может быть и вовсе предупреждением. Американцы, рулящие холдингом, очень ревностно охраняют свое имущество. Из собственных мыслей директора вырвал звук открывающейся двери. Это был американец. нойзман по своему обыкновению не постучался, а вошел прямо так, будто к себе в кабинет. «Тук — Тук-тук! — сказал он с большим, чем обычно, акцентом. — Не заняты, дорогой мой Валентин Сергеевич? «На самом деле занят. Я...» «Очень хорошо», — перебил его американец, пройдя в кабинет и сев в кресло перед директором. Тогда у нас с вами есть время поговорить о проблеме охраны?» «Я же говорю, занят», — разозлился Кондратенко. «Какими-то более важными и нетерпящими отлагательств делами? Думаю, нет. Уж потрудитесь выделить немного вашего драгоценного времени мне». Кондратенко вздохнул. Сняв очки, он помассировал веки усталых глаз. «Ладно. Что у вас?» «Я не понимаю. Почему вы упираетесь и здесь?» — спросил Нойзман. «Скорпион вполне себе легальная ферма. Все документы уже готовы, а за ними стоят настоящие профессионалы». «Это бандиты. Из черемушкинских», — буркнул Кондратенко. «Моя позиция в этом отношении неизменна». «Нам нужна только полностью законная охранная фирма. Я не доверяю бандитам». «Вы просто боитесь за собственное кресло. Если что-то пойдет не так и вас обвинят в работе вопреки инструкции, ответственность ляжет на вас. Вы всего лишь не хотите вылететь с должности», — заметил американец. «И вы тоже, Нойзман, потому и торопите меня. Но вы меня не переубедите. Я буду настаивать на обороне». Вы очень несговорчивый человек, очень упертый. С такими трудно работать, Валентин. С вами, знаете ли, тоже нелегко. В интересах холдинга, чтобы комбинат заработал как можно быстрее, до этого момента его имущество осталось в сохранности, нужно нанять Скорпион. Только до этого момента? — подумал Кондратенко. А что потом? — Вы же рискуете, доверяясь дилетантам, а я ведь могу написать письмо в Москву. — Письмо о том, что вы тормозите рабочий процесс, устраивая между нами разногласия. Тогда вас могут просто заменить, снять с должности директора и, как раньше, отправить бухгалтера. — Вы этого не сделаете, Нойзман, — холодным тоном сказал Кондратенко. — Такая процедура затормозит всю работу на комбинате. А вам это тоже невыгодно. Нойзман молчал, закинув ногу на ногу. Кондратенко видел, как американец впился пальцами в мягкие подлокотники кресла. «Что ж, у меня есть предложение. Компромисс», — сказал, наконец, Нойзман. «Думаю, в ваших же интересах будет принять его. Ведь мы оба хотим, чтобы комбинат заработал как можно быстрее». Кондратенко думал долго. С минуты он молчал, сверля глазами Нойзмана. Директор пытался просчитать наперед все варианты, которые мог предложить американец. Наконец он ответил. «Какой компромисс!» «Вы готовы выслушать? Это уже хорошо!» — сказал Нойзман. «Давайте поступим, как это говорят русские, ни вашим, ни нашим!» «Что вы имеете в виду?» — спросил удивленный Кондратенко. Когда к четырем часам дня я вернулся домой, Марина встретила меня, собрав свой чемодан и мою клетчатую сумку. Девушка как раз пила чай, когда я вошел в квартиру. Все бросив, она встретила меня в прихожей. Кинулась на плечи, беспрерывно твердя о том, что очень переживала. Когда я ее успокоил, девушка спросила. «Ну, куда же мы переедем? Неужели нам надо так торопиться? Квартира такая хорошая?» «Переедем», — сказал я. «Ты к себе домой, а я подыщу что-нибудь поскромнее». «Что?» — Марина удивилась. «Ну, дедушка же сказал...» «Обстоятельства изменились. Теперь твой дом — самое безопасное место». Горелый знает, что оборона хочет нанять мясокомбинат, и ему это не нравится. Мисс Суховский выяснили, где мы живем. Это значит, что я теперь в опасности, и ты тоже. Ну, но, но, Витя, так же нельзя. Почему? Она не договорила, потому что зазвонил телефон. Я быстро догадался, что это должно быть Кондратенко. Звонит уже не в первый раз, я не брала. — Почему? — направился я к аппарату. — Боялась, — призналась Марина. Я взял трубку. Летов слушает. — Виктор, это Кондратенко. — Я догадался. Рановато вы. Договаривались вечером. — Обстоятельства изменились, Летов, — сказал он. — Уже битый час, стараюсь дозвониться вам. Хорошо, хоть сейчас вы взяли трубку. — Что случилось? — спросил я. — Нам срочно нужно встретиться на комбинате. Очень срочно. Завтра вечером вы сможете?